Музейный день. Мы с Никиткой не любители музеев. Никитке повезло, что его папу в детстве замучили музеями, и он специально приходил в школу, чтобы добиться освобождения сына от этих походов. А мне наоборот не повезло. Мама очень хочет просвещаться, но не успевает, и ей становится легче от того, что хоть я хожу. Но ходить по музеям без Никиты Страшная скука. Лишь однажды получилось весело. День тут, правда, начался ужасно. Первый урок нам оставили, и это была математика. Я подготовился на отлично, домашнее задание сделал сам и на радостях даже попытался раскусить задачку со звёздочкой, хотя раньше я в них принципиально не заглядывал. Раздражают эти задания для самых умных. А тут я не только попытался а почти решил. Но какая-то заковыка мне помешала. И вот я спрашиваю у Никитки: "Ты со звёздочкой решил? Я не собирался списывать. Мне просто любопытно было, чего я там не учёл". Мамины наставления о том, что списывание с родни воровство, к сожалению, глубоко засели. Но с Никиткой точно не воровство, а военный союз. Я ему помогаю с русским, он мне с математикой. Никитка хлопнул себя по лбу. Совсем забыл, что-то там не сошлось. Пойду у Скворцовой спрошу и прямиком к Марусе, по-свойски, как математик к математику. Возвращается озарённый. Ну, конечно, как же я забыл про эти 2 лишних килограмма. Смотри, и быстро изложил решение. Я был так счастлив, что в какой-то веки понял, как решается задача со звёздочкой, что тоже записал. а Маруся видела, что я у Никитки что-то переписывал. Прозвенел звонок, и Наталья Сергеевна начала урок именно с этого задания, будь оно не ладно. Кто решил задачку со звездочкой? Никитка тянет руку выше всех, а другой рукой меня под локоть пихает. Я и поднял, очень скромно, еле заметно. Но разве ж такое событие могло укрыться от Натальи Сергеевны? Куликов, ты решил? Она прямо глазам не верила. "Выйди, пожалуйста, покажи". И я показал. Куда деваться-то? Наталья Сергеевна чуть не прослезилась от радости и как принятся меня нахваливать. "Вот вам, ребята, пример упорства в достижении поставленных целей. Умница Куликов". Я чуть со стыда не умер, но отступать было поздно. Очень уж не хотелось её разочаровывать. Маруся проводила меня взглядом полным презрения, будто червяк мимо прополз. Тоже мне, всё равно бы Наталья Сергеевна её так не хвалила. После математики стали собираться на экскурсию, перекусили, оделись, выстроились во дворе. Счастливый Никитка помахал мне рукой, и остался я один-оденёшенек. Наталья Сергеевна с двумя родительницами, одна из которых и затеяла это мероприятие, начали выстраивать нас парами. Смотрю, Маруся к Вергилию подошла, руку протягивает. "Вергилия, позвала Наталья Сергеевна, ты со мной, а ты, Марусь, с Костей давай, замыкайте". "Я не хочу с Куликовым", ответила Маруся. Наталье Сергеевне, наверное, показалось, что она ослышалась. Не было такого случая, чтобы Маруся не послушалась учителя, и она даже не стала повторять. И Маруся поплелась в конец строя. где я поджидал ее с не менее недовольной миной. Так мы прошествовали до метро, рядом, в тягостном молчании, спрятав руки в карманы и развернувшись в противоположные стороны. Правда, периодически нечаянно сталкивались плечами, подошли к метро, продрались через двери с жутким сквозняком, потолпились у турникетов и, наконец, вскочили на эскалатор. В метро до этого я был считанное количество раз, и не сказать, что мне тут нравилось. Помню, как с высоты длиннющего эскалатора наблюдал за гигантскими людскими волнами, которые выплёскивались с обеих сторон платформы, пересекались, напирали друг на друга и устремлялись куда-то. Жутковатое зрелище. Я тогда изо всех сил ухватился за маму. Сердце замирало при одной мысли о том, что можно оказаться посреди этих волн одному. Совершенно очевидно, что выбраться оттуда невозможно. Захлестнут, утопят и пикнуть не успеешь. Я мельком взглянул на Марусю и понял, что она разделяет мои ощущения. Она сама не заметила, как взяла меня за руку. Рука её была холодная и влажная, но я крепко и ободряюще её сжал. За нами стояла та самая родительница, и каждую секунду доставала телефон посмотреть на часы. Спустились, пришли на платформу, разделились на три кусочка примерно по три пары. Поезд не едет и не едет, народ прибывает. Наталья Сергеевна взволнованно заглядывает в темный тоннель. Маруся держит мою руку мертвой хваткой. — Может, на следующем? — предлагает Наталья Сергеевна. — Лучше не опаздывать, — отвечает родительница. Влезем. И вот показывается поезд. Душераздирающий виск тормозов, двери открываются, оттуда вываливается поток людей и разлучает нас с замыкающей родительницей. Перед нами вежливый мужчина пропускает других детей, родительницу, какую-то бабулю, сам заскакивает в вагон, придержав двери, и они хищно захлопываются у нас перед самым носом. Я чувствую Что Марусина рука увложилась настолько, что хоть отжимай. Поворачиваясь, она немигающим взглядом, полным ужаса, смотрит перед собой. Понимаю, что рассчитывать придётся только на себя. Ничего страшного, говорю. Сейчас за нами приедут. Я помню наставление папы, когда мы ходили с ним по грибы. Если потерялся, стой где стоишь. И мы не двигаемся с места. Я позвоню Наталье Сергеевне, вдруг решает Маруся. Она принимается доставать телефон, рюкзак открывается шире, чем нужно, и розовые тетрадки зависают над пропастью. Я чудом ловлю их, а потом отвожу Марусю подальше от края платформы. Она долго не могла откопать телефон и чуть не расплакалась. А когда нашла, не могла набрать номер, потому что на экране оставались влажные следы. И телефон плохо слушался. Наконец, я ткнул в нужную строчку, и мы замерли, но с каждым гудком надежда угасала. Не отвечает, и Маруся обречённо положила телефон обратно. Не слышит, уточнил я. Она же в поезде. Не волнуйся, они уже едут за нами. Не знаю уж с какой стати я решил, что Наталья Сергеевна приедет со следующим поездом. И сильно удивился, когда поезд затормозил, двери открылись, а вместо Натали Сергеевны на нас двинулась большая тётя с сумкой на колёсиках. Мы отпрянули, но другая волна буквально занесла нас в вагон. Что ж, план А не сработал. План Б неизвестен. Я посмотрел на Марусю. Она еле заметно шевелила губами. Что ты говоришь? громко переспросил я. пытаясь перекричать шум и подставляя ей ухо. Куда мы едем? услышал я. «В Третьяковскую галерею, она кивнула. Но так как мои иллюзии о волшебстве метро уже частично развеялись, то я понимал, что поезд вряд ли привезёт нас прямиком в музей. Логично было спросить кого-то из взрослых, но не хотелось. Мне казалось, будет унизительно, если люди поймут, что мы потерялись. Я помнил как в парке Горького однажды объявляли: "Родители такого-то, ваш сын ожидает вас там-то". И вот на всё метро, во всех вагонах зазвучит: "Наталья Сергеевна, Костя с Марусей ожидают вас на станции такой-то". Нет, этого допустить нельзя. На следующей остановке толпа схлынула, и тут я заметил парня лет 15 в больших наушниках. Вот он-то нас ни в чём не заподозрит. Извини, подёргал я его за рукав. Третьяковская галерея, на какой станции? Парень снял наушники. Прошу прощения, повторил я. Третьяковская галерея, на какой станции? Вы что, потерялись, что ли? прищурился он. Нет, уверенно ответил я. Вон наша мама, и показал на огромную спящую женщину. Под подбородком у неё было так мощно, что голова держалась прямо. никуда не падая. «Она очень устала, но нам надо вовремя ее разбудить», добавил я. «А-а-а!» Уже с сочувствием протянул парень. «Я не знаю, где Третьяковская галерея». Двери в очередной раз открылись, и он вышел. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Третьяковская. Вот чудеса!» «Маруся, нам на следующий», сообщил я так спокойно, что сам удивился. и повёл её к дверям. Снова визг тормозов, звук открывающихся дверей, а впереди стена и надпись Третьяковская. Оборачиваясь, а с противоположной стороны уже входят пассажиры. "Стойте", кричу я. "Нам надо выйти". К счастью, пассажиры оказались вежливые, пропустили и даже закрывающиеся двери придержали. Но от того, что нас чуть не прищемило, Маруся оказалась на грани обморока. Я посадил её на скамейку и дал свою бутылку с водой. Она не хотела пить, но я настоял. Не волнуйся, мы уже совсем близко. Вообще, утешать её было одно удовольствие, когда по ещё представилась такая возможность. "Костя", подняла она уставший взгляд. "Спасибо тебе большое. Если б не ты, я бы пропала, ни за что бы не выбралась". "Да брось", отмахнулся я. "Я сейчас «Не уходи!» – испугалась Маруся. Но я успел разглядеть под потолком табличку с указанием, в какую сторону галерея. «Пойдем», – сказал я. «Пора». Я подал руку, и мы двинулись. Причем так решительно, что чуть не проскочили наш строй, который расположился в центре зала. «Вергилия, двадцать, Танюша, двадцать один. Кого же не хватает?» Это Наталья Сергеевна пересчитывала детей. «Ничего себе!» – думаю я. Как мы удачно пересеклись. Пристроились. Маруся чуть не плачет от счастья. Ну и как экскурсия? Спрашиваю я у родительницы, которая нас потеряла и даже не заметила. Экскурсия чудесная. Экскурсовод шикарный. Рассеянно ответила она. Я даже немного расстроился, что мы все это пропустили. Но только немного, потому что от Марусиной похвалы все внутри меня ликовало. Наталья Сергеевна ещё раз пересчитала, обрадовалась, что всё сошлось, и мы потопали. Зачем мы выходим на Третьяковской? спросил я Марусю. Она пожала плечами, её это явно не волновало. И тут только до меня дошло, что никакой экскурсии ещё не было. Мы просто догнали наших. Оказалось, что мы целую вечность плутали в метро. Пришли, сдали одежду, взяли схему галереи. встретили шикарную экскурсоводшу. Что в ней шикарного, я так и не понял, потому что все музейные экскурсоводши именно такие: худые, прямые, с чётким голосом. К сожалению, из-за пережитого потрясения я не запомнил ни слова из её рассказа. Как заворожённый, наблюдал за родительницей, которая слушала экскурсовода с невероятным умилением, часто кивала и местами чуть не плакала. Маруся Не отходил от меня ни на шаг. Из задумчивости меня вывела тётенька, сидевшая на стульчике у выхода из зала. Мишку-то видели? спросила она. На дереве? Да нет, у ног преподобного Сергея. Мы с Марусей переглянулись и пожали плечами. Ну как же? Посмотрите обязательно, сначала с одной стороны, потом с другой. Он волшебный. Вон там. Я вас провожу. У нас экскурсия. попробовала возразить Маруся. Наша группа тем временем остановилась в следующем зале перед огромной картиной, но тётенька явно засиделась. "Они там надолго", махнула она рукой. "Сбегайте пока, посмотрите". Понеслись мы к медведю. Тётенька показала нам, откуда его созерцать, и отправилась обратно. Чтобы сэкономить время, Маруся смотрела на него с одной стороны, я с другой. В какой-то момент мне показалось, что он носом водит, но я почему-то даже не удивился. И знаком позвал Марусю на выход. Потом уж я узнал, что у него вездесущий взгляд, как у Моны Лизы. Возвращаемся. Ни тётеньки, ни даже стульчика, а про группу и говорить нечего. И тут Маруся как зальётся смехом, все близстоящие посетители обернулись, а я испугался. Хорошо бы всё-таки ей остаться такой же умной и разумной, как раньше. Ты не бойся, говорю. Сейчас найдём их. Галерея, не метро, и деловито разворачиваю схему. А я не боюсь, отвечает Маруся. Мне с тобой теперь нигде не страшно. И покраснела. Я, кажется, тоже порозовел. Нашли их, конечно, быстро, ещё и тётеньку встретили, обеспокоенную. Вы мой стульчик не видели? Тут мы уже хором рассмеялись. Есть у нас в классе любители пошалить когда-нибудь, и о них расскажу. Ну как экскурсия? спросила мама, встретив меня на выходе из музея. Шикарно, ответил я. Правда? обрадовалась мама. Ну вот видишь, а ты не хотел идти. Пап, спросил я вечером, когда мы остались наедине. А у тебя бывало такое, что начало вроде хорошее, а А потом ни с того, ни с сего ерунда получается, или наоборот, кошмар выливается во что-то такое, о чём и не мечтал. Кажется, я плохо сформулировал, но папа всё равно понял. "А как же?" ответил он. "Бывало. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Но я не пойму, это хорошо или плохо?" Папа задумался. "Кому как, наверное," предположил он. "Мне, например, Хорошо. И мне улыбнулся я.